Глазницы были пусты. Попытался представить себе процесс разложения и логическим путем выяснить наиболее вероятное место, куда мог провалиться глаз. Но от этих мыслей его снова потянуло на рвоту. Он выключил камеру, лопаткой перерубил шейные позвонки и вытрес из щеря по землю. Перетирая в руках каждый подозрительный комочек, он, наконец, нашел то, что искал. Маленький стеклянный шарик, испачканный землей, но целый и невредимый. Сплетом находку в карман он снова включил камеру, демонстративно извлек из земли клок волос, а затем, подумав, захватил еще и лучевую кость. Дело сделано, пора убираться отсюда. Яша принял принялся засыпать могилу обратно, но тут проснулся вожак. Яша посмотрел на часы, прошло всего сорок минут, а по его прикидкам снотворного должно было хватить часов на шесть. Очевидно, этой собаке таблеток почти не досталось. Вожак стаи, пошатываясь и моргая горящими в темноте глазами, приближался. Яша, схватив камеру, пустился бежать, так и не уничтожив следов своего вандализма. «Стоять!» — орал расцвирепевший мент, выбежав на середину дороги и размахивая руками над головой. На обочине дымился покореженный москвич, своротивший пол багажника зеленому БМВ. Рядом скунил и посыпал голову пеплом бородатый субъект, в разорванном на спине малиновом клубном пиджаке. Пенген остановился. Выбора не было. Не давит же человека только потому, что он в милицейской форме. Что случилось? Яша встал, не выспался и был крайне раздражен. Прошлой ночью, ракетой уносясь в кладбище, он заснул за рулем и проехал таким порядком метров 200-300, пока безвольным движением руки не свернул на обочину и машина не запрыгала по колдобинам. — подумал он. — Надо немедленно остановиться заночевать. Не то меня захоронят вместе с фрагментами останков Мажидова. Свои координаты он представлял достаточно смутно. Плюс-минус 20 километров по трассе. Спокойно заснуть ночью в легковушке на обочине, где-то посреди России, может теперь разве что малосблаженный, а поблизости от границы с Чечнёй только полный придор Яша проехал еще немного и наткнулся на указатель «Малая Нижняя Васильевка» — один километр. Название внушало полное доверие, и он, преодолев проселок, тормознул на площади возле казенного вида здания «Расцветет» вырулю обратно на трассу и до Кемарю. Яша моментально отключился, не успев додумать приятную мысль. Разбудил его стук в окно и громкие матерные предложения немедленно выйти из машины и представиться. Через лобовое стекло кто-то светил ему в лицо фонариком, и на мгновение он ослеп. Яша опустил шторку, прикрывая глаза от назойливого света, затем спокойно огляделся. Машину обступили пять человек, в одежде которых просматривалась казачья атрибутика. Фуражки со странными кокардами, погоны на черных рубахах. У одного на груди красовался даже толстенный аксельбант. Все вооружены. У одного автомат, остальные — «С берданками». «Ни на бандитов, ни на чеченцев не похожи. Типичные жители Малой Нижней Васильевки. Такие стрелять, конечно, не станут», — прикинул Яша. «Можно дать задний ход и убраться отсюда. Но тогда придется искать новое тихое место, чтобы вздремнуть». «Нет уж. Лучше выйду. Может, посплю в постели». Он подчеркнуто медленно достал сигарету, закурил и только после этого вылез из машины. «Ты идти твою кто такой будешь?» Поигрывая обрезом, осведомился коротышка пожилого возраста с заветным чубом и сдвинутый на затылок фуражки. «Документ давай!» Также неторопливо Яша достал удостоверение работника телевидения и протянул его мужику с автоматом, очевидно, командиру формирования. «Пенкин, значит? Яша!» Недоверчиво произнес тот. «С телевидения! Спишь, значит?» «Спал?» — уточнил Пенкин. «Тады пойдем у в хату?» По дороге ополченцы наперебой разъясняли свои обстоятельства. Какие они справжние казаки, как горят желанием приструнить проклятых чечен и надрать их черные задницы, и как им нужно побольше автоматов, еще крупнокалиберный пулемет, а лучше два. На милитаристской ноте они вошли в дом, но не в жилой, как предполагал Яша, а в милицейский участок. «Садись!» «Шестынь будешь!» — получил Яша необычное предложение. Они стали играть подкидного дурака. Проигравшему полагалось пролезть на карачках под столом, в то время как остальные хлестали его специально приготовленными лозинами. Мужики играли профессионально, сказывалась немалая практика. Они перемигивались, пользуясь, очевидно, своим особым кодом, а московский гость регулярно отправлялся на экскурсию под стол обограв Яшу раз десять подряд и, удалив таким образом свое недовольство политикой российских властей или, возможно, нелюбовь к жителям столицы, хозяева сменили гнев на милость и отправили его спать на ободранный топчан. Поворочившись на скрипучих досках часа четыре, он снова сел за руль и в полнейшей прострации ехал еще часов десять. А тут этот мент со своим «стоять!» «Что случилось-то?» Перспектива работать буксиром и вытаскивать из кювета, а потом волочь на тросике до ближайшего города эту зеленую развалюху, Яше не нравилась «Сержант Кукунин», — отказырял мент, — рыжий веснущатый лет сорока мужичок с красными волосатыми руками. «Произошло дорожно-транспортное происшествие. Виновник скрылся. Будем преследовать». Сержант влез на переднее сиденье, а безутешный бородач плюхнулся сзади. «На чем же он скрылся?» — незаумевал Яша, оглядываясь на сросшееся на обочине автомобиля. «Так на моей машине!» «Вот пидор!» — рявкнул мент. «Вон он! у удушу собственными руками!» Далеко впереди на шоссе виднелось облачко пыли, поднятой машиной угонщика. Яша выжал газ до упора и помчался следом. У него вдруг как будто открылось второе дыхание и сонливость куда-то улетучилась. Бородач на заднем сиденье слегка успокоился и даже кривенько улыбался, очевидно, предвкушая сладкую месть. Нет. Но ты представь, вот же ж шпадлюка. Еду я себе спокойно на дежурство, смотрю, этот на москвиче меня обходит, и вон мужику в задницу. бабах Из машины выскочил. И этого тянет на разборку, значит. Как будто это мужик виноват, что тот в него впилился. Ну, я подрулил, вышел а он меня по морде хрясь, от самого самогона мразит за версту. Сигану в мой жигуленок и деру. Нет, ну кто он после этого? питер натуральный. Яша, несколько обалдевший от крика разъяренного мента, пытался сосредоточиться на дороге и при этом не потерять из виду угонщика, который оторвался довольно сильно. Но понемногу расстояние сокращалось. И Яша уже мог различить в облаке пыли очертания синей шестерки. Быстро темнело, шестерка шла с выключенными фарами и габаритными огнями. Старый потрепанный Вохин, джип, одолженный Яше с условием, что он вернется все-таки своим ходом, тужился изо всех сил, и казалось, что они вот-вот догонят злодея. Но когда расстояние сократилось метров до трехсот, угонщик высунулся из окна и открыл пальбу из пистолета, почти не целясь. Ему было жутко неудобно удерживать руль и стрелять одновременно. Других машин на шоссе не было, и злоумышленник, не опасаясь столкновения, отчаянно вихлял от одной обочины к другой. «Козел вонючий! Вот где он ствол достал!» «Мой-то при мне!» — мент выхватил из кобуры ТТ и, приспустив стекло, открыл ответный огонь. «Я тебя, пидор, достану! Я своих покрышек не пожалею!» «Волчина позорный! Ты в кого стреляешь?» Сержант высадил всю обойму вслед своей машине. Бородач на заднем сиденье сполз на пол и оттуда подзуживал мента. «В голову ему стрельни! В голову!» Шестерка, судя по всему, никаких серьезных повреждений не получила, но угонщик, которому надоело корячиться, высовываясь в окно, теперь полил через заднее стекло. Оно все покрылось сеточкой трещин, что явно не улучшало видимость. Но, тем не менее, одна пуля пробила-таки лобовое стекло джипа и вошла в обивку переднего сиденья, на котором выседал сержант Кукунин. Его спасло только то, что он как раз высунулся в окно, прицеливаясь. Реальная возможность погибнуть от руки пьяного урода несколько отрезвила сержанта. «Сбавь обороты, браток!» — поприкнул он Яшу. «Я его-таки тормозну!» Яша слегка снизил скорость и повел машину по разделительной полосе, увеличивая тем самым угол обстрела. Мент подпер локоть второй рукой и, слегка высунув язык, тщательно подводил мушку под задний бампер. «Погоди, там впереди еще кто-то. Давай я же вдруг заметил, что синяя шестерка нагоняет неизвестно откуда взявшуюся шестерку белую. Но сержант его не слышал. Задержав дыхание, он трижды выстрелил по колесам, и, по крайней мере, один выстрел достиг цели. Пробитая правая задняя покрышка злодея захлопала по асфальту и машину резко повело вправо. Угонщик потерял управление, и синяя шестерка оттерла белую на обочину. Обе с визгом съехали в придорожную каналу. Яша остановился, и сержант с пистолетом наготове бросился к своей машине. Бородач не торопился покидать укрытие. И только с любопытством наблюдал за происходящим, мстительно усмехаясь. Яша пошел проверить вторую машину. Водитель, молодой парень, неподвижно лежал в груди на руле, и по его лицу стекали струйки крови. Рядом сидела беременная женщина, укрытая пледом. Она тоже была без сознания и тихо стонала. Никаких видимых повреждений у нее не было. Возможно, просто сильно испугалась. «Эй, Кукунин!» — позвал Яша. Сержант медленно подошел, почесывая в затылке и озадаченно рассматривая свой пистолет. «Убил я его, представляешь?» У мента, видимо, случился нервный припадок. Губы и руки его мелко дрожали, в глазах стояли слезы, лицо покрылось испариной. Оружие он со отвращением отбросил в траву. Представляешь, подхожу, а у него дырка в затылке. Кукунин присел на землю и стал лихорадочно шарить по карманам в поисках сигарет. «Вот же пидор!» — причитал он. «Я убил пидора! Никогда раньше, представляешь, не убивал!» «И вот убил!» «Там раненые!» — сообщил Яша. «Пойдем, поможешь?» Сержант бросил на него совершенно бессмысленный взгляд, и тут закричала женщина. Она вопила заунывно, прерывающимся сдавленным голосом, и этот крик вернул Кукунина к жизни. Яша бросился к ней, сержант следом. «Мама! Мамочка! умираю «Рожает!» — определил сержант. Они вытащили женщину из машины и уложили на плед. Кукунин осмотрел парня за рулем. Тот был жив, но нога, стоявшая на педали, была сломана. «Сиди здесь!» — распорядился сержант. «Я за помощью!» «Эй, ты что?» — попытался остановить его Яша. «Оно же родит сейчас!» Но мент не слушал. Он уже влез в джип и рванул с места, увозя с собой и бородача, который не пожелал вылезать из машины. Женщина закричала снова. «Мама!» Совсем стемнело. Яша, осторожно подвинув парня за рулем, включил фары, перетащил женщину на освещенное место и присел рядом, не зная, что ему делать. «Тебя как зовут?» «Таня! Ой, больно!» «Ну, успокойся, Танечка!» Яша гладил ее по волосам и уговаривал. «Сейчас приедет скорая, мы поедем в больницу, там врачи, хорошие, они тебе помогут, обязательно!» «Витя, Витя где?» Яша решил, что она зовет мужа. «Да жив он, жив, успокойся!» Она вдруг действительно успокоилась и задышала ровнее. «Не успеют они. До города далеко, а у меня уже. Так что ты должен». «Должен что?» — не понял Яша. «Пить», — простонала она. Единственная жидкость, которая была у Яши с собой, — остатки коньяка во фляжке. Он дал ей глоток, но она даже не почувствовала вкуса. Бвойня у меня. Через две недели должно было. Витя меня в больницу вез. — а мама! Мамочка! — женщина приподняла голову, обхватила руками колени и, кусая губы, застонала. — Принимай! Яша с открытым ртом. Но все оказалось не так уж страшно. Через пятнадцать минут два крупных горластых скользких пацана были у него в руках. Оставалось перерезать пуповину. Но чем? Под рукой не было ни ножа, ни тем более ножниц. Заставить себя перегрызть это Яша не смог. И тогда он вспомнил о кукунинском пистолете. «Закрой уши», — попросил он совсем обессилевшую Татьяну, и, кое-как заткнув новорожденным ушки, дважды выстрелил. Когда приехала скорая, новорожденные, один завернутый в Яшину куртку, другой в рубашку, с удовольствием питались. Очнувшийся Витя и кал счастья. «Имя твое как?» «Яша. Сына назову в честь тебя. Будет Яков Викторович». «А он?» — Витя кивнул в сторону суетившегося и отдававшего всем бессмысленные распоряжения сержанта. «Он кукунин». Витя озадаченно поморгал, но не стал отрывать сержанта от его бурной деятельности для прояснения имени. «Второй. Пусть будет Кузя!» Лазарук был в бешенстве. Пенкин в очередной раз не явился на заседание суда и в качестве оправдательного документа предоставил справку следующего содержания. «Справка». Выдано гражданину Пенкину Якову Валерьевичу в том, что в ночь с дна гражданин Пенкин Яве в экстремальных полевых условиях принимал роды у гражданки Изотовой ТЮ, роды преждевременные, патологические, двойня 2,8 кг 51 см и 2,9 кг 51,5 см а также оказывал первую помощь Изотову ВВ, пострадавшему в автомобильной аварии и получившему черепно-мозговую травму средней тяжести и закрытый перелом правой голени. Справка выдана для представления в Мосгорсуд. Главный врач райбольницы города Рубидова, Ляпунов, СС. Частный детектив Воронцов возился замком у двери веренной квартиры. Замок был старый разболтанный, и ключ бесполезно поворачивался в скважине. Воронцов прижал дверь плечом и вполголоса чертыхаясь, пробовал снова и снова. Наконец собачка со скрипом отщелкнулась. Но это было не все. Пришлось еще повозиться с гвоздями, которыми накрепко забили дверь. Он переступил порог, пряча ключи в карман, когда за спиной кто-то деликатно кашлянул. Воронцов даже вздрогнул от неожиданности и резко обернулся. На площадке стоял незнакомый мужчина лет пятидесяти, явно кавказской наружности. «Извините, это квартира Веры Кисиной?» Несколько смущенно поинтересовался он. Первым желанием Воронцова было сказать, что это не так, и побыстрее спровадить незнакомца. Но это было бы глупо. Во-первых, он может позвонить в любую из соседних дверей и выяснить, что квартира таки верена. А во-вторых, нужно же выяснить, кто он, и не таит ли его появление угрозы их так блестяще развивающемуся мероприятию. Воронцов кивнул. Разумеется. А вы, очевидно, Кисин. простите не знаю вашего имени-отчества. Воронцов был удивлен. Незнакомец был не в курсе веренных семейных обстоятельств. Не совсем. И с видом крайне занятого человека, которого отрывают от важного дела, осведомился. «Простите, что вам, собственно, нужно?» «Может быть, войдем?» — предложил гость. Воронцов посторонился, пропуская его вперед. «Ну, проходите». Закрывая за собой дверь, Воронцов прислушался к звукам подъезда, но все было тихо. Он специально выбрал именно такой час для своего визита сюда. Около двенадцати. Дети еще в школе, жильцы на работе а пенсионеры уже успели совершить свои набеги на ближайший рынок и сейчас водились с обедом. Даже на лавочке у подъезда было пусто. А значит, незнакомца никто не видел, а даже если видел, не сможет с уверенностью сказать, в какую квартиру он направлялся. Воронцов поймал себя на мысли, что хочет обезопаситься на случай, если придется избавляться от этого гостя нетрадиционными способами. Что-то подсказывало ему, что это не просто случайный знакомый, забрядший на чашку чая в такой неурочный час. Я хотел поговорить с Верой. Незнакомец нерешительно топтался в прихожей. Он совсем не походил на наглых развязных кавказцев, с которыми Воронцову до сих пор приходилось сталкиваться, в основном на рынках столицы, да и грызг практически без акцента и вполне литературным языком. «Вы ее знакомый спокойно уточнил Воронцов, жестом приглашая визитера в комнату. Тот отрицательно покачал головой. Сослуживец? Нет. Все гораздо сложнее, он замялся. Я в некотором роде родственник. Воронцов насторожился. Какой еще родственник? Он сам лично проверял и не обнаружил у Веры никаких родственников, кроме бывшего мужа и сына. Конечно, этот тип мог бы быть родственником бывшего мужа, но ведь он сам принял Воронцова за Кисина. Значит, этот вариант отпадает. Очевидно, дальний родственник. Вера говорила, что у нее никого нет. Воронцов внешне ничем не выразил своей заинтересованности. Он прыхнулся на диван, жестом предлагая незнакомцу последовать его примеру. Но тут продолжал стоять и с интересом разглядывал комнату. Хотя разглядывать было особенно нечего то есть никаких семейных фотографий, картин, ковриков, герани на подоконнике, фарфоровых слоников или китайских болванчиков, в серванте и прочих безделушек, несущих на себе неповторимый отпечаток. Характера хозяйки не было. Абсолютно безличная квартира, красивая, почти новая стенка с телевизором посредине и множеством книг на полках, модерновый диван с разноцветной обивкой и такие же кресла между креслами находился стеклянный журнальный столик. Все сияло удивительной чистотой, так как Воронцов, тщательно истребляя следы пребывания веры, был